хотя вы, конечно, лучше в сто раз. Да чего мне ужасно, без вас плохо, не дай бог. Честное слово, если не верить. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь. Ну, до того ясно, как вправду. И в диктовке, раз попалось слово «стремлюся», Я и перенес с большого Эл стрем Люся. А вы с Печкой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится. И ходит с вами под ручку, хотя я не завитую Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люси.